Король неожиданно шустро развернулся в кресле и одарил сомневающуюся подданную своим фирменным острым взглядом в упор. «Ольга, а с чего это ты вдруг решила, что это неправда?» «Я похож на придворных дам, собирающих сплетни от нечего делать. Все, что касается подобных вопросов, я в свое время обязан был знать как заместитель главы департамента. Если не веришь, могу показать документальные свидетельства. Впрочем, какая тебе разница?» Насколько я могу судить, маэстро ничуть не похож на покойного отца. Он абсолютно другой человек, и не следует проводить между ними какие-то параллели. И совершенно напрасно он так расстраивается. Неужели ты станешь думать о нем хуже только из-за неподобающих родственников, давно покойных к тому же?» Ольга не ответила. Она ждала, пока Артура скажет хоть что-нибудь. Объяснит как-нибудь, где тут правда, в конце концов. Наедине с Ольгой он был очень убедителен, а королю почему-то возражать не решается. Скорее всего, потому что его величество действительно знает точно, и начнёшь с ним спорить, и документы принесёт, и ещё парочку неприглядных историй припомнит. Точно так же обыденно, как будто речь идёт о мелком служебном проступке, поменяет, что пить кровь младенцев некрасиво и непрофессионально, а потом с повышенным дружелюбием добавит Что лично собеседника это всё не касается. Артур горестно вздохнул и поёжился словно от холода. Я никогда не знал точно, правда это или нет, но хотелось верить, что всё-таки нет. Так легче было жить. Слышать жестокую правду всегда больно, с какими бы благими намерениями она ни была высказана. Бы Жители людьми глупо, поморщился король. И ещё глупее создавать их себе. Давайте оставим неприятную для вас тему. Кажется, до того, как речь зашла об Австралии, мы обсуждали нечто более возвышенное. Ах, да, что такое счастье барда и как его достигнуть? Ой, ваше величество, спохватилась Ольга. Эта тема тоже не очень в смысле достижения. У Артура сегодня был неудачный день во всех отношениях, и в этом тоже. Маэстро Карлос обошёлся с ним не очень хорошо. Он нарочно это сделал, не сдержался обиженный бард. Он меня ненавидит и не упускает возможности втаптать в грязь. Да не преувеличивай. Я тебе говорю, он нарочно пригласил меня на прослушивание, чтобы посмеяться. Обрать меня на работу у него и в мыслях не было. И кантера он взял тоже нарочно, чтобы сегодня меня унизить. Для чего ещё ему могла понадобиться такая бездарность? Делать больше нечего маэстру Карлосу, просердилась Ольга. Ночами не спит, об одном думает, как бы тебе поседнее унизить. О бездарность он бы не взял, ни по блату, ни из личных симпатий, не говоря уже о мефическом унижении маэстра Артура. Не выдумывай, просто день сегодня такой нескладный. Кантор отнюдь не бездарность, вежливо заметил король. В чего вы взяли? Извините, но вы-то откуда знаете? Не удержался Артур и тут же получил подробное обоснование. Его величество немедленно поведал присутствующим несколько историй о тёмном прошлом товарища Кантера и о чудесах маскировки, которыми тот прославился. Из рассказав его величество, следовало, что Кантер неоднократно переодевался в самых разнообразных представителей мистралийского общества. И в каждой роли был настолько убедителен, что его истинное лицо обнаруживалось только после очередного трупа. По мнению его величества, вся эта уголовщина свидетельствовала о выдающихся актёрских способностях. По мнению Артура, о подлости и низости Кантера, который бессовестно попрекал его папиным прошлым, хотя у самого руки в крови по локоть. Шарль III с истинно дипломатическим тактом заключил, что одно другому не мешает. И быстро перевёл разговор на другую тему. Наверное, тоже заметил, что ещё чуть-чуть и Элмор опять выскажется. "Оповедайте нам о маэстро", поинтересовался король, "как случилось, что вы оказались в сундуке торговца древностями в столь плачевном и достойном сочувствия виде?" Артурa честно повторил историю о своей несчастной любви, но его величество, разумеется, не удовлетворился таким кратким изложением. Ох, не зря Диего так психовал всякий раз, как Шелла разъявлял желание с ним побеседовать, таки умеет его величество утомить собеседника. Он немедленно заинтересовался личностью злодея, попутно разъясняя потерпевшему юридическую сторону дела и подсчитывая примерный размер компенсации, которую можно стрясти с взорвавшегося мага, если подать на него в суд». Нет, — Нет-нет, — окончательно стушевался несчастный потерпевший. — Я не могу, вы же понимаете, речь идет о даме, а насчет компенсации мы с мэтром давно договорились, полюбовно. — Конечно, она получилась намного меньше, чем вы упомянули, но мне хватило, чтобы обосноваться в Дайан Рисе, купить новый инструмент, одежду, кое-какие нужные в хозяйстве вещи, и я больше не хочу возвращаться к этой истории. Все давно в прошлом. У меня новая жизнь, новые друзья и самая лучшая в мире девушка. А в отдалённом будущем, вероятно, собственные дома и пара симпатичных детишек, хитро подмигнул король. Если мне удастся уговорить Ольгу. Артур вдруг застеснялся, как девица на выдани. Она почему-то решительно не желает. Ничего созреет, беззаботно улыбаясь, махнул рукой в величества. Вам ведь тоже потребуется некоторое время, чтобы оформить развод.